Мы были просто маленькой группой. Потому что в конечном итоге на самом деле все это не так уж важно. Потому что в конечном итоге это не просто творчество. Или, как однажды Джон Леннон сказал о Битлах, мы просто были маленькой группой. Прошу, не поймите меня превратно, я прекрасно отношусь к творчеству и, конечно, боготворю Битлз. Я посвятила всю свою жизнь творческим исканиям, и потратила, ох, как много времени, убеждая и вдохновляя других заняться этим, потому что я уверена, что творческая жизнь самая изумительная, какая только может быть. Да, самое яркие головокружительное мгновение я переживаю именно тогда, когда меня посещает вдохновение, или когда я наслаждаюсь великолепными творениями других людей. И да, Я безоговорочно верю в божественное или магическое происхождение наших творческих способностей. Впрочем, это не значит, что мы должны относиться к этому так уж серьезно, потому что в конечном счете мне все же кажется, что художественное самовыражение человека это нечто восхитительно необязательное, и это ужасно приятно. Вот что мне нравится во всем этом больше всего.